Глава 11. Хорошо было после ферии в Малаге вновь оказаться на тихой вилле консула. Каждый вечер по окончании боя мы возвращались пешком или в конном экипаже в отель Мирамар. Бар и открытые террасы которого выходили на море и были забиты отдыхающими местными богатеями. и всякого рода болельщиками, поклонниками матадоров, тореадорами, предпринимарами, скотоводами, журналистами, туристами, то неядцами-развратниками обоих полов, просто знакомыми, приятелями, аристократами, тёмными личностями, контрабандистами из Танжера, воспитанными и невоспитанными людьми в джинсах, старыми нашими друзьями, бывшими нашими друзьями, разносчиками спиртного и мошенниками. Ничего общего в со здоровыми, хотя и утомительными развлечениями Памплоны и нашей тихой жизни в Валенсии, но в определённой степени тоже интересно и весело. Я пил исключительно кампаньяс, который бармен специально держал за стойкой в ведёрке со льдом. И когда гомон голосов в баре поднимался до уровня птичьего павильона в зоопарке, Мы спускались вниз посмотреть на пару молоденьких танцоров, отплясывающих на обшитом досками полу первого этажа, где стоявшие плотно друг к другу столики тянулись почти до самого моря. И всё же, когда феерия кончилась, стало как-то легче. Какое это было наслаждение, когда тебя больше никто ни о чём не спрашивал. И не рассказывал тебе о том, что сам знал, но о чём предпочитал не говорить, и уж тем более ничего не объяснять. Антонио выписался из больницы. Он уехал на ранчо Луиса Мигеля, чтобы потренироваться на его арене. Мы же знали только, что следующий бой назначен на 14 августа, если, конечно, Луис Мигель поправится. И еще что Антонио до начала боя приедет на консулу тренироваться. Антонио объявился за три дня до Кариды вместе со своим другом Игнасио Ангула, приятным баском, его ровесником, которого мы звали Надчо. Антонио сказал, что нога его больше не беспокоит, Но рана, нанесённая прямо в старый шрам, заживала медленнее, чем обычно. Он с нетерпением ждал начала мано а мано с Луисом Мигелем, но не хотел ни думать, ни говорить ни об этом, ни обои быков вообще. Он помнил, как хорошо ему выступалось в Валенсии после того пикника на пляже, и мы решили провести день так же, как в тот раз. И вот после весёлых беззаботных обедов, долгих приятных ужинов и безмятежного ночного сна после купания, неожиданно наступил последний день перед боем. Никто не обмолвился о предстоящем бое ни единым словом, пока Антонио не сказал: "Завтра я одеваюсь к бою в городе, в гостинице". Это была величайшая из когда-либо виденных мною корит. И Луис Мигель и Антонио готовились к ней как к самому главному событию в жизни. Серьёзные ранения, полученные Луисом Мигелем в Валенсии, и удачное выздоровление вернули ему чувство уверенности в себе. Подорванное было мастерством, львиным натиском и мужеством Антонио Ранение Антонио в Пальмы-де-Мальорке показало Мигелю, что и Антонио уязвим. И Мигелю повезло, что он не видел последний бой Антонио в Валенсии. Трудно поверить, что и тогда он стал бы продолжать поединок. Деньги Луису и Мигелю были не нужны. Правда, он любил и деньги, и все доступные благодаря им блага. Но важнее всего для него было убедиться, что именно он величайший из живущих Матадоров. Конечно, он уже потерял первенство, но все же оставался вторым, и в тот день успешно это доказал. Антонио вышел на арену при исполненной былой уверенности в себе. Инцидент в Мальорке ровным счетом ничего не значил. Он допустил небольшой промах, который больше не должен был повториться, и не хотел обсуждать это со мной. Он уже давно считал себя лучшим матадором, чем Мигель. Последний раз он доказал это в Валенсии, и теперь ему не терпелось доказать это снова. Быки были с ранчо Хуана Педра Домеша, и все они, если не считать первого, мало чем отличались друг от друга. Впрочем, была среди них и трудная парочка, но не для таких матадоров, как Луис Мигель и Антонио. Во время первого боя Луис Мигель выглядел бледным, мрачным и уставшим. Бык попался опасный, беспорядочно бодавшийся то вправо, то влево. Луис Мигель подчинил выка себе с каким-то безразличным изяществом. Бык не годился для настоящей работы. Но Мигеля обращался с ним мастерски, со знанием дела и по мере возможности провёл необходимые пассы. Когда подошло время убить быка, рука его была тверда, но шпага сорвалась и вошла криво, и её остриё торчало в другую сторону загривка. Бандерильеро, прикрывшись плащом, выдернул шпагу А Луис Мигель убил бы быка кинжалом де Скабельо. Стоя близко у самого барьера, я видел, как плохо выглядел Мигель и надеялся, что он вновь обрёл твёрдость удара шпагой. Конечно, этот сырыв был случайным, но меня он насторожил. Ещё меня беспокоило присутствие на арене многочисленных фоторепортёров, кинооператоров, которые не имели опыта работы на боевых быков. Во время работы матадора любое постороннее движение может отвлечь быка, и тогда он делает неожиданный выпад, а матадор даже не понимает, почему бык вышел из-под контроля мулеты. Зная это, все, кто находится в кольехоне, всегда на чеку и переходя с места на место стараются пригибаться, так чтобы из-за барьера не было видно головы. А если бык смотрит в их сторону, то стоят не шелохнувшись. Неосторожный или даже преступно небрежный тореро, отдыхающий в стороне, облокатившись на барьер арены, может случайным, казалось бы, движением плаща привлечь внимание быка и спровоцировать его внезапное нападение на другого, приготовившегося к последнему удару тореро. Антонио встретил своего первого быка плащом, так словно это он впервые придумал бой быков. И было видно, что с самого начала это будет превосходный бой. Именно так он работал всё лето. И вот теперь в Малаге он вновь превзошёл себя. И каждая его композиция с преследующим теснящим человека огромным животным отличалась поэтическим совершенством. Потом работая с мулетой, он точно скульптор, плавно и изящно ваял фигуры Фаэны, как бы складывая из них настоящую поэму в камне. У Билон с первого захода приёмом эстокада и шпага вошла легко всего в полутора дюймах от смертельной точки. Президент присудил ему оба уха, а зрители требовали дать ему ещё и хвост. Второй бык Мигеля выскочил рысью, и я подумал, что Мигелю снова не повезло. Бык совершенно не мог стоять на одном месте, даже для того, чтобы атаковать лошадей, и удары пикой тоже ему не помогли. Мне всё больше и больше было жаль Мигеля, который принимал неудачи, не жалуясь. Он не мог вонзить бандерилье, как обычно, на бегу. Но он всё же всадил их в положенное место. Вандерилье немного сбили спесь быка. Луис Мегиль перешёл к мулетем, который держал двумя руками, и с помощью низких медленных пассов начал учить быка драться. Он заставил его отказаться от суетливого бега и управлял им так, чтобы кто нападал, тот следовал за мулетой в заданном ториадором ритме. Он заставил быка пройти под мулетой, а потом провел низкие, плавные, напоминающие движения маятника, пассы натурали, держа шпагу на готове в правой руке и прижав ее к бедру. Высокий, прямой, неулыбчивый Луис Мигель, не сходя с выбранного им для боя места, держал мулету на уровне бычьих глаз, чтобы бык не качнул головой и стал гонять его из стороны в сторону вокруг себя, проводя пассы натурале, достойные самого хуселито. Он закончил фаэну отличным пассо де печо, левосторонним пассом, при котором рога скользят по груди матадора, а бык всей массой от головы до хвоста проносится под красной тканью мулеты. Потом он вывел быка на последнюю прямую, свернул мулету, нацелился и высоко подняв шпагу, вогнал её в положенное место. Это был уже третий за эту кориду бык, убитый на повал с первого удара. Мигель прекрасно провел бой, но чтобы этот бой состоялся, ему пришлось немало поработать с быком. К нему вместе с прежним мастерством владения шпагой вернулась и прежняя уверенность. Он подошел к ложе, пренебрежительно улыбаясь, едва поклонившись, принял присужденные ему уши и хвост. и совершился с ними круг почёта. Я заметил, что он немного оберегает свою правую ногу, на которую наступил первый бык. Но, впрочем, Мигель этого не скрывал. Я понимал, что ему больно, и он осторожничает. Мигель был великолепен, и я восхищался им сильнее прежнего. Трудно было поверить, что Антонио сможет ещё лучше работать плащом, чем с первым быком. Но он смог. Наблюдая за ним из-за барьера, я восхищался его умением и тем, как прекрасны и волнующи его движения. Замедленные, близкие, точные фигуры пассов Антонио точно сливались в одну композицию. но именно благодаря исключительной естественности и простоте, с какой он реагировал на проносившуюся мимо смерть, словно одновременно и пренебрегал ею, и помогал ей, и приглашал в помощники, работа его была такой волнующей. Взяв мулету, он сразу же перешёл к лучшим из своих пассов, стоя на правом колене. Каждый пасс выполнялся образцово, но не механически. Он пропускал бык атак близко, что рога проходили в нескольких миллиметрах от бёдер и груди Антонио. Работал он чисто, без трюков, и не спускавший глаз с человека и быка зрители смотрели, затаив дыхание. Я никогда не боялся за Антонио, даже во время этой великолепной фаэны, хотя пасы его и были чрезвычайно трудны и опасны. Бык попался хороший. Много лучше, чем тот, с которым дрался Мигель. И Фаэна получилась прекрасной и очень волнующей. Он не стал затягивать бой и убил своего соперника чисто приемом эстокада. Вот уже четыре быка были убиты с первого удара, и напряжение схватки возрастало. Антонио уже получил в награду два уха, хвост и копыта. Он сделал круг почёта и был так безмятежно счастлив, словно прогуливался вдоль бассейна. Зрители требовали его снова и снова, и в конце концов он попросил Луиса Мигеля и вырастившего этих быков дона Хуана Педро де Меша выйти на арену вместе с ним. Теперь дело было за Луисом Мигелем. Он встретил своего быка приёмом Ларго камбяда. Встав на колени, он подпустил быка так близко, что казалось, тот вот-вот поднимет матадора на рога, и только в самый последний момент движением плаща заставил быка пронестись мимо. Бык снова попался хороший, и Луис Мигель не упускал случая показать своё мастерство. После того, как пикадоры сделали своё дело, Мигель быстро всадил в быка бандерильи. Раньше мне казалось, что Мигель выглядел очень уставшим, но он не обращал никакого внимания на своё состояние, старался не хромать и вообще дрался страстно, точно одержимый, начинающий карьеру юноша. Взяв мулету, он увлёк быка поближе к щитам барьера и сидя на эстрибо, деревянной перекладине, идущей вдоль внутренней стороны барьера, за который в случае крайней опасности может укрыться Матадор, он пять раз к ряду пропустил быка под вытянутой рукой, провоцируя его нападение развернутой пурпурной мулетой. Всякий раз бык проносился громко сопя, постукивая древками бандерилий, тяжело ступая по песку, и рога проходили, едва не касаясь руки Мигеля. Со стороны трюк этот казался убийственным, но с хорошим не меняющим направления атаки быком он опасен не более других трюков. После этого Мигелю влёг быка на середину арены и стал проводить классические левосторонние пассы. Он выглядел уставшим, но работал хорошо, уверенно. Он прекрасно провёл две серии по 8 пассов натурали каждая. И вдруг во время правостороннего пасса Когда он стоял спиной к нападающему быку, тот поднял его на рога. С того места, где я стоял, казалось, что рок вошёл в тело Мигеля, а потом бык подбросил его в воздух на добрых 6 футов, а то и выше. Мигель летел, выронив шпагу и мулету, широко раскинув руки и ноги, и упал на голову. Бык наступил на Мигеля, дважды пытался поднуть его, но промахнулся. Все, кто был на арене, рвались отвлечь быка площадями, и на сей раз брат Мигеля Пепе, перемахнув через барьер, оттащил тореро в безопасное место. Мигель тут же поднялся. Он не был ранен. Рог попал между ног, и бык всего лишь подбросил его. Не обращая ни на что внимания, отмахнувшись от всех, Мигель продолжал фаэну Он еще и еще раз повторил тот же пас, на котором бык поднял его на рога, словно доказывал что-то себе и животному. По-прежнему не обращая внимания на происходящее, Мигель с математической точностью и расчетом продолжал свои пассы. Теперь он работал эмоциональнее и чаще прибегал к трюкам. Публике это нравилось. И все-таки он работал чисто и хорошо. Без дешевых трюков с телефоном убил он легко до отказа, вогнав шпагу, словно и не было у него никогда никаких срывов. В награду он получил те же трофеи, что и Антонио, и вполне заслуженно. Когда он совершал круг почёта, нога онемела, и ему трудно было скрывать хромоту. Он вызвал Антонио, чтобы тот вместе с ним вышел на середину арены поклониться зрителям. Президент приказал, чтобы и быка провезли вокруг арены. И так уже пять быков были убиты первым же ударом шпагой. И зрители моментально стихли, когда на арене показался последний бык. А Антонио тут же увлек его плащом и начал проводить свои долгие, медленные, завораживающие пассы. После каждого пасса трибуны буквально ревели от восторга. После пикадоров мне показалось, что бык стал немного прихрамывать, хотя удары пики пришлись в положенное место. Должно быть, он подвернул переднюю ногу, когда пытался преодолевая сопротивление, упёршись в него пики, прорваться к лошади. Хромота исчезла. или, во всяком случае, уменьшилось, когда бык перешел к бандерильеру с Ферреру и Хони. И все же, когда Антонио привлек его мулетой к себе, бык еще нападал неуверенно, и вместо того, чтобы доводить атаку до конца, тормозил передними копытами. Облокотившись о барьер, я смотрел, как Антонио пытался помочь быку. Поначалу он минимально сократил дистанцию между собой и нападающим животным, и потом стал постепенно её увеличивать. Медленными движениями мулеты он заставлял быка срываться с места и незаметно увлекая его вперёд, добился, чтобы бык стал бросаться на пурпурную саржевую ткань с нужного расстояния. Зрители, впрочем, ничего не заметили. Они видели лишь, как нерешительное, неохотно нападающее животное стало вдруг чрезвычайно смело бросаться в атаку. Они не понимали, что если бы Антонио, как большинство матадоров, стал просто демонстрировать им нежелание быка нападать, то бык так бы и остался нерешительным, и матадору пришлось бы ограничиться полупассами. Антонио же предпочёл научить быка нападать так, что рога проходили вплотную к человеку. Он научил его вести по-настоящему опасный бой, полностью овладел ситуацией и сумел продолжить схватку, управляя быком магическими движениями рук, пока не добился, что пасы стали такими же прекрасными, отточенными, какими были с предыдущими послушными ему быками. Ничего этого зрители не заметили. И после того, как Антонио провёл все свои великолепные пассы, отличающиеся чистотой линий, волнующей кровь близостью и опасностью, зрители решили, что ему просто-напросто досталось ещё одно великолепное, благородное животное. Антонио провёл отличную волнующую фаэну, ни на секунду не ослабляя контроля над быком во время его длинных замедленных пассов. потому что в противном случае бык мог прервать атаку, отвлечься от мулеты и боднуть матадора. Это самый опасный из существующих способов вести бой, и на последнем своём быке Антонио продемонстрировал его как нельзя лучше. Ему оставалось только одно убить совершенно чисто, не выкраивая для себя преимуществ. Не на йоту не смещая удар шпагой от положенного места, так чтобы и шпага вошла, и вероятность попадания в кость была минимальной. Итак, сложив мулету и нацелив шпагу, он метил точно в центр смертельного углубления между лопаток. Нанёс удар по верх рогов и всё это время низко опустив левую руку, увлекал быка мулетой. Человек и бык, казалось, слились. образовав одну монолитную глыбу. И когда бык, скользнув рогами по груди человека, стал отделяться, стальной клинок смерти, проткнув аорту, уже торчал в загривке по самую рукоять. Антонио подождал, пока смерть сковала быка, и он пошатнулся и опрокинулся навзничь. Второй бой мано а мано закончился После этого было неистовство зрителей, трофеи уши, хвост, копыта, круг почёта, по которому провели быка триумфальное шествие обоих матадоров и вырастившего этих боевых быков скотовода Домеша. И потом всех троих зрители пронесли на руках до отеля Мирамар. Затем был разбор прошедшего боя. И смешавшее ощущение образовавшейся пустоты, были хвалебные речи и поздняя пирушка на консуле. И рано утром все мы вылетели на зафрахтованном самолёте в Байон-Нова-Франс, чтобы, если повезёт, повторить всё сначала. Опережая нас по радио и телеграфу полетела сводка о трофеях: 10 ушей, 4 хвоста, 2 копыта. Но всё это не имело никакого значения. Важно было, что оба матадора провели вместе великолепный бой быков, свободный от трюков и сомнительных махинаций предпринимаров и дельцов.